Глава двадцатая. ч е т в е р т декабря. Таус. Ох и деньки у нас настают. Сейчас мы с ребятами только-только подъехали к нашему институту около Тауса. Тут на стоянке и внутри института уже человек сто и люди мужчины. Продолжают подъезжать. Сегодня мы начинаем таскать машины с земли. За вчера, как я поговорил с Сецовым, он отправил нескольких своих людей на стоянке отстойники. Сегодня ночью мы получили от них сигнал, что они добрались до таких мест и ждут, когда мы откроем ворота. Корж, Иван и мы пригнали сюда множество мужчин, которые будут заниматься перегоном автомобилей. Вон я вижу, как сбоку от института за эти двое суток несколько тракторов и бульдозеров разровняли и укатали большую площадку для машин, а еще человек тридцать рабочих укладывают лианы. Чтобы хоть подъездные дороги заасфальтировать, ну и народу, п р о к р я х т и л Слива, с трудом втиснув кадилак на стоянку среди других машин около института. Выбравшись из джипа, я еще раз огляделся. Да уж, народу действительно много. Вон еще подъехали парочка микроавтобусов, и из них стали выходить ребята. А вон и Вайпер к о р ж а стоит, а рядом а л ь п и н а Тамаза и с е к в о я Ивана. Пока шли ко входу в институт сто раз поздоровались. Многих из ребят я уже видел. Вместе вытаскивали машины с того корабля парома. Теперь пришло время пощипать землю. Тачки нужны всем во всех городах, так что желающих поучаствовать в перегоне нашли без проблем. Привет, мужики! В дверях столкнулись с туманом. Быстро поприветствовав его, пошли в зал приемки. Как у нас дела? спросил я у него, пока мы топали по коридору. Процесс перетаскивания людей с земли начался, стал информировать меня Туман. Вчера к нам перевезли двадцать шесть человек: мужчины, женщины, дети. В общем, как и разговаривали близкие тех, кто живет тут. Проблемы с ними были, н у с кем как? Усмехнулся Туман. Кто-то в шоке от переселения, кто-то в шоке от того, что тот, кого не считали пропавшим без вести, или погибшим, жив здоров, только живет и достаточно неплохо в другом мире. Наш терминал работает на полную. Он кивнул в сторону второго большого терминала с воротами. Да и этот тоже на пределе. Ворот то у нас около Тауса было двое: одни в нашем институте, вторые в большом терминале, сообща построили тремя г о р о д а м и Их используют как какой-то вокзал или аэропорт для перемещения между мирами. Там и туристы, и грузы все проходят через них. Наши ворота меньше, вернее, меньше сам зал приемки. Мы ими тоже пользуемся, но для мелочевки. Вот через них мы и будем сейчас таскать машины с земли. В принципе, пока проблем особых нет, продолжил Туман. Только желающих очень много, кто хочет перетащить с земли своих людей. Тут даже не столько продать что-то на земле хотят, а именно привести сюда своих близких. у с и ц о в а просто людей столько нет, чтобы отправлять курьеров в разные точки России. У Колуна студия-то круглые сутки сейчас работает, но ну, где обращение записывает? И Гера тут со своими коллегами весь взмыленный. н «Ну, о т а к отправляйте наших, п о д у м а в сказал я, те, кому можно доверять. За одиннадцать часов они много чего сделать могут. Уже кивнул Туман. Мы с Димой взяли на себя такую смелость. На Земле с записями идут и девушки, и ребята берут записи и разъезжаются по городам и адресам. Там находят нужных людей, показывают им запись и кто готов, везут сюда. Молодцы. Это кто еще такие? В недоумении спросил я. Мы вошли в первый большой зал перед малыми воротами и там я увидел человек тридцать-сорок, мужчины, женщины, все разных возрастов. По ним было видно, что это не работники института. Больно контраст с ними большой. Сидят вам все в сторонке на грубо сколоченных лавочках, которых тоже тут не было. Визунчики, улыбнулся Туман, это те, кому выпал сектор приз на барабане. Туман, я тебя сейчас ударю. Нормально, можешь объяснить? Мы остановились в зале, и я стал рассматривать этих людей. По некоторым было видно, что они немного нервничают. Объясняю. Крякнул Туман, желающих перетащить сюда своих близких огромное количество. У нас тут тысячи людей, и всех мы просто физически не сможем охватить. Я кивнул. Вот Колун и сделал что-то типа барабана, из которого вытаскивают бумажки с именами, чтобы все честно было. Те, чье имя вытащили, могут делать видеозапись и за его близкими отправляют курьеров. Стараемся делать по городам. Чтобы не р а с п ы л я т ь курьеров по разным местам, а из одного места все были. Эти вон, он кивнул на ожидающих. Кажется, из Питера сидят, ждут своих. У них есть десять часов. Собираются все в одном месте и там по сигналу открываем ворота. Теперь понятно, сколько туда курьеров-то отправили? Человек тридцать, ответил Туман. п л е в а т ь что на земле кипишь будет. Нам тут тоже люди нужны. Да, вздохнул я. Мы нарушили все свои правила. И то, что людей сюда нужно поменьше перетаскивать и а к к у р а т н е й с этим быть, обязательно кто-то на земле начнет копать, куда столько людей разом пропадать стало. Точно, месяц-два и ворота нужно будет закрывать навсегда. Я знаю, Саш, но сам знаешь, все из-за детей. Да и не объяснить местным, что можно перетаскивать к нам по 10-15 п я т н а д ц а т ь человек в месяц, чтобы на земле внимание не привлекать. Короче, таскаем по максимуму, а потом закрываем ворота. т о успел, тот успел. Вернее, кому повезло из барабана вытащить бумажку. Добавил я. Точно. Только я хотел задать ему еще вопрос, как заморгали желтые мигалки. Все ожидающие, как по команде, поднялись со своих мест. Граждане, соблюдайте спокойствие! Громко произнес шагнувший к ним боец. О, повариха наша! Негромко произнес Слива. Во, н около столба стоит. Точно. Приглядившись, я увидел женщину, работающую в нашей столовой. Если в столовой она всегда сама любезности улыбается, то сейчас она была серьезнее некуда. Теребит в руках какой-то платок. Прошу вас отойти в сторону. Ой, э т у жена! Вон боец подошел. Быстрым шагом дошли до этих людей. Добрый день! Поздоровались мы с людьми. Здрасте, добрый, ответили нам не в попад. Было хорошо видно, как эти люди нервничают. Своих ждете? Спросил я у этой п о в а р и х и о х здравствуйте, Александр! Через силу у л ы б н у л а с ь эта женщина, узнав меня. Да, сына с невесткой внучкой. К ним поехал курьер. Надеюсь, Егор воспримет его слова всерьез, и они сейчас тут окажутся. Я тоже на своих надеюсь, буркнул мужик лет сорока. Я из Кижины. Зачем-то добавил он. Женой и брата жду. Все ждут своих любимых. Почти шепотом произнесла девушка, на вид ей около тридцати лет. Я жду мужа и сына. Я из Руви. Тут уже полтора года. Надеюсь, он там не нашел себе новую жену. Она хотела сказать что-то еще, но тут под потолком раздался громкий голос: пять, четыре, три, два, один. Открытие! Все ожидающие, как по команде, подскочили со своих мест и устремили свой взор на большие двери, которые вели в малый зал с воротами между мирами. Кое-кто даже был готов побежать туда к воротам, но перед ним тут же встало с десяток бойцов. чтобы народ туда не ломанулся. Сюда, смотрите, громко сказал один из бойцов, указывая на три установленных тут огромных телевизора. т у т же на экранах появилась картинка. Мы увидели, как появилось мерцание, затем как в него нырнула рука. Спустя несколько секунд другая картинка. п о л е на нем множество машин, людей не видно. Скорее всего, все сидят в тачках. Спустя несколько секунд один из бойцов, стоящий около работающих ворот. Посильнее вжал в ухо свой наушник, кивнул, схватил фонарь и нырнул в мерцание. Видать получил какую-то команду. Мы же стояли и продолжали с интересом наблюдать за происходящим. Все будет хорошо, услышал я голос тумана. Это он тётку успокаивает, да и других людей скорее всего тоже. Да их можно понять. Они все бесследно пропали на земле. Их близкие наверняка пережили не одну беспокойную ночь. находясь в неведении, куда делся человек, а тут раз, спустя какое-то время, появляется посторонний, показывает запись, на которой этот пропавший говорит, что с ним все хорошо, почти что приказывает быстро собираться и довериться, и вас куда т отвезут. о Вот сколько человек на это поведутся, сколько согласятся. Машины, стоящие на земле, пришли в движение. Много тачек-то, что д 30 точно, газели, легковушки, джипы, отечественные вёдра, они как по команде. Одна за другой трогались с места и ехали к работающим воротам. За рулем наши курьеры. Снова пояснил Туман. А то боюсь, обычный человек, увидев перед собой наши м е р ц а н и е х а р е н б ы решился в него на тачке въехать. Одна за другой машины появлялись, сначала в зале с воротами, а затем, не останавливаясь, ехали уже сюда, в этот большой зал. Как только автомобили начали останавливаться, к ним бегом подбежали встречающие. Из автомобилей уже начали выбираться офигевшие люди. Из фокуса он выпрыгнул здоровенный алабай и крутит башкой по сторонам. Видать, пес тоже не догоняет, где он очутился. Справа переднего сиденья фокуса вылез мужик лет сорока пяти, и к нему тут же подбежали двое бойцов. Батя! закричал один из них. Ох, сколько счастья и слез радости мы сейчас увидели! Наша поварих обнимается сыном его женой и держит на ручках девочку лет десяти. Тот мужик из кижи не обнимается с женщиной и сильно похожим на него мужиком, видать точно брат. Девушка из рови буквально вцепилась в молодого парня и сына по ее щекам слезы лились ручьями. Да, за рулем этих автомобилей действительно были наши люди. Вон они скромненько отошли в сторону, но им периодически кричат спасибо и жмут руки. Все что-то говоря т друг другу, эмоции буквально з а ш к а л и в а ю т Когда у вновь прибывших прошел первый шок, посыпались вопросы: где они, что это, ну и так далее и тому подобное. Граждане, послышался усиленный громко говорителями голос, просим вас освободить большой зал. Курьеров просим пройти в седьмой кабинет. С небольшим трудом охране удалось выгнать отсюда всех этих людей. Они все никак не хотели расставаться, никак не могли поверить в произошедшее. Ох, сколько же сегодня на них вывалит информации! Я н и они будут в еще большем шоке, а уж когда узнают, что назад дороги нет, вообще весело будет. Как же хорошо, что наша мэрия строила этот новый район с размахом. Там точно будут квартиры для всех вновь прибывших. Да и другие города по нашей информации активно расширялись. И само собой всем этим новеньким будут выданы по тысячи лин подъемных. Сейчас люди придут в себя, освоится. Потом нужно будет устраиваться на работу и думать, чем зарабатывать на хлеб. Но ну, хотя бы уже то хорошо, что жилье будет у каждого. Да и с работой у нас тут проблем нет. Правда, землю они больше не увидят. Вы что там встали? зашипела висевшая на поясе тумана рация голосом Геры. Давайте все в зал приемки. Проводив взглядом последнюю выехавшую из этого большого зала машину, мы потопали на зов Геры. Гера, ты живой? Увидев его первым делом, спросил я. Он был, как обычно, весь взлохмаченный, какой-то в з ъ е р о ш е н н ы й Из карманов его халата торчали ручки, карандаши, какие-то бумаги. Около него к р у т и л и с ь двое таких же, как он. Все, как обычно, когда он с головой окунается в работу. н е к о г д а мне отмахнулся он от нас. Люди п р у т энергии нужно, завались. Так вы, к н у л он в нас пальцем. Сигнал мы получили. Собирайте водителей тут. Через двадцать минут открываем ворота на землю. Где именно, спросил я, и насколько? Лонг-Бич, Калифорния, ответил стоящий рядом с Герой парниша. Лет двадцати пяти-двадцати восьми. Там стоянка т о й о т хмыкнул т у м а н Мы позавчера про нее данные нашли. Да, у них там сейчас почти десять вечера, темно, продолжил тот же коллега нашего Кучеревого. м а ш и н там несколько десятков тысяч. Ворота сможем открыть на тридцать минут. ч о так молото? Тут же я возмутился. Саша, млять, тут же за кудахтал Гера. Где мы вам столько энергии возьмем? У нас ворота на расхват. То люди новые, то груз от с и ц о в а то расписание между мирами. Нам после машин еще нужно будет в трех местах ворот открывать. Вертушки, самолеты эти ваши перетаскивать. Так что мобилизуйте всех людей, всех, кого можете. это ваша летающая техника вообще в разных странах тоже по пятнадцать-двадцать минут. Потом открываем ворота в порту Ливерпуля. Nissan и Honda. Снова блеснул знаниями Туман. Да, кивнул Гера. Там уже на час сможем, если и Кубы с энергией подвезут. Откуда их должны подвести-то? Снова о б а л д е л я. Из других миров? Вздохнул Гера. Мы у нас почти все в ы с о с а л и Туда их на зарядку возим. Где Корш и Иван? Спросил я. Может, нам и правда еще народу сюда? Двести сорок человек тебе мало? Удивленно спросил Туман. Сколько? Двести сорок. Заулыбался наш головорез. Не б о и с ь за тридцать минут по паре ходок ребята точно сделают, а может и больше. Процесс отработан. Все подряд тачки берем. Да, лишь бы только не завелись и т о п л и в о в них было. Да пох, соседние возьмем, там стоянки большие. Кстати, в порту будет полночь, добавил Гера. Но там наверняка есть охрана, так что аккуратней. Все, он посмотрел на часы. Я побежал. Давайте сюда своих водил. За следующие десять минут оба зала оказались буквально забитыми людьми. Тут были и бойцы, и девушки, и обычные гражданские. Вон мимо нас прорываясь сквозь толпу просочился Кирилл, наш директор салона, с ним парочка менеджеров, Корж, Иван, еще народ из других городов, везде сущий колобок. Вообще промчался мимо нас р а з а четыре, и мне снова показалось, что у него есть братья-близнецы. Ну, пипец! Сейчас мы неплохо так т р е х а н е м эти стоянки с автомобилями. Ох и кипишь завтра будет, когда обнаружат пропажу. Надо, кстати говоря, как-то ускориться с автомобилями, ведь таких стоянок на земле немного, и на других могут усилить охрану. А пропажа такого количества автомобилей точно будет у всех на слуху и точно начнут копать. Хрен у нас есть пару месяцев, месяц и все, и потом закрываем ворота. Для всего и перетаскивания людей и грузов и вообще всего всего. Вот на земле ученые будут ломать голову, куда это все делось в таком количестве? Заработали мигалки. По обоим залам прокатился возбужденный людской гул. Все находящиеся тут люди знают, куда и зачем мы идем. Знали они и как мы действуем. Благо опыт с паромом есть. Фургоны для перевозки людей уже ждут на стоянках. х о т ь одно тут хорошо: нет этих зверюк, как в речном облаке. Охрана есть ли есть на тех стоянках? Она немногочисленная и думаю там психов нет, чтобы попытаться остановить такое количество народу, которые хаха -ха, пришли украсть тачки. Думаю такой грандиозный гон войдет в историю. Вот где масштабы, вот где мощь. Пускай потом там на земле чешу трепу и д у м а ю т куда делись машины. Пять, четыре, три, два, один. Открытие. б а ц Снова мерцание. На рок руки, млять, не видно ничего на экранах. Народу много. Спустя секунд пятнадцать голос из матюгалников: ь "Пошли!" Как в метро в час пик плотной толпой движемся к мерцанию. Я на всякий случай проверил кубуру с пистолетом. Рядом похтят пацаны. У кого в руках пусковик? У кого к а н и с т р с бензином? Народу пипец. Ох, как свежо, то тут на земле, точнее вечер уже стемнело. Точно вечер. Уже с т е м н е л о градусов 15, и перед нами море машин. Я прямо обалдел, когда увидел такое количество автомобилей. Стоянка, огромная стоянка автомобилей, слабо освещенная фонарями. Сходу так и непонятно, но кажется, одни тойоты. в о н прямо передо мной, короллы, рядом камри, круизеры, хеликс, много, очень много машин. Чего встали и работаем, пацаны? з а о р а л тот из наших. Хватайте тачки. Все, вперед. Толпа народу ломанулась к машинам. в о р о т а открыли прямо посреди нестоянки на дороге, а вон, кажется, человек Сецова. Мужик как какой-то стоит на капоте к р у з а к а о р ё т и машет нам руками. "То Александр, где шеф?" Бегу к нему. "Привет, ты от с и ц о в а Да, вот вам." Он обвел руками стоянку, по которой уже рассыпались десятки людей. "Молодец, все ты свободен. Езжай куда тебе надо. За вертушками." Хмыкнул тот, спрыгивая с капота Тойоты. Тоже вам. Завтра буду на месте. Ты к нам идешь? – спросил у него Туман. Да. Как все это закончится? Женой и двух детей переправят раньше, как и у многих у нас. Хочу в ваш мир. На тебе денег. Туман бросает ему пачку баксов. Этих зеленых, ничем не обеспеченных на земле бумажек в нашем мире хватает. Народ так нам бывает с хорошими деньгами попадает. У нас они просто лежат, а тут пусть хоть поработают в последний раз. Спасибо, мужики. Его глаза буквально горели, и он был пипец, как доволен. Быстро попрощались с ним, и он схватив небольшую сумку, исчез среди сотен автомобилей. д «Да о б р о с ь т ы я н а х слышу чей-то голос. Периметр ваша мать? Это уже кажется грач. г р у з а Кабери, вот этих в а т а й т е Народ реально о п о л о у м е л Вокруг меня нереальная суета. Заводятся десятки двигателей автомобилей. Те, которые не заводятся, просто остаются на месте. Вижу, как парочка машин, проехав несколько метров, дергаются и з а м и р а ю т на месте. К ним тут же бегут мужики с канистрами и заливают по несколько литров топлива. Глядя на это, понимаю, что надо хоть немного систематизировать процесс. т у м а н дай всем команду. Если тачка не заводится, оставлять капот открытым, чтобы подошедшие позже повторно не тратили на нее время. Понял, точно, блин! Слышу ответ и пошла по р а ц и я м перекличка. Различные новые тойоты. Только так проезжают мимо нас. А й д а за тачками, кричит к о л ю ч и й и запрыгивает за руль ближайший к нему к о м р ю х и Я недолго думаю, бегу к Рузиору Сотому, запрыгиваю за руль, ключи в замке. На правом сиденье какие-то бумаги, походу сервисная книжка, руководство по эксплуатации. Второй ключ вон вижу в пакете. Поворот ключа есть. Тачка завелась без проблем. Совсем свежак, в нос так и бьет запах нового автомобиля. р ы ч а г на драйв. И трогаюсь с места. в ы е з ж а ю на дорогу, чуть не протаранил какую-то королу. Ее водила мне еще кулак показал, типа, куда прешь? Сорри, виноват. Вижу мерцание, вклиниваюсь в поток машин. Мля, прям как нам Кади в той жизни. Въезжаю в наш мир. Тут уже стоят чуваки с жезлами, машут и м и у к а з ы в а й куда ехать. Вылетаю на улицу. Снова регулировщики о р у т что-то. Пох. Двигаюсь за потоком машин. Вот и стоянка. Там снова регулировщики о р у т до хрипоты. Машины ставятся рядом друг с другом. Быстрее, быстрее! Слышу чей-то голос, когда парковавшись, р и п выпрыгиваю из тачки. Вон и микроавтобусы стоят. В них забиваемся, как шпроты в банку, и снова едем на землю за следующими машинами. Нам нужно успеть за эти 30 минут т и с н у т ь как можно больше тачек.